Теперь вернемся во дворец и посмотрим, что там произошло, когда стало известно об исчезновении короля. Утром, как всегда, в королевскую опочивальню вошел главный дворецкий и глазам своим не поверил. Окно раскрыто настиж, постель раскидана, а мать уши нет. Но дворецкий, надо отдать ему должное, не растерялся. Заперев спальню на ключ, он побежал к церемонимейстеру, растолкал его и зашептал на ухо. «Аж сиядельство!» «Господин церемонимейстер, король пропал!» Церемонимейстер втайне от всех позвонил канцлеру. Десяти минут не прошло, как во дворец с бешеной скоростью примчались три автомобиля. Автомобиль канцлера, автомобиль министра юстиции, автомобиль обер-полицмейстера. Короля похитили. Ясно, как дважды два четыре — это, несомненно, происки врага. Им это на руку. Солдаты узнают об исчезновении короля — Откажутся сражаться, и неприятель займет столицу без боя. Кому известно о похищении короля? Никому. Отлично. Необходимо установить, похищен король или убит. Господин оберполицмейстер, даю вам час на расследование. В Королевском парке есть пруд. Может, короля утопили? Министру морского флота приказали срочно доставить во дворец водолазный костюм. Сам оберполицмейстер облачился в скафандр, опустился на дно, ходит, ищет. А матроса, стоя на берегу, накачивает насосом воздух, чтобы он не задохнулся. Но мать уж в пруду не оказалась. Во дворец вызвали старого доктора и министра торговли. Все делалось в величайшей тайне. Но слуги почуяли что-то неладное. Недаром министры с раннего утра носятся, как угорелые. И вот, чтобы положить конец кривотолкам, во дворце объявили. Король Матюш заболел, и доктор прописал ему раковый суп. Потому, дескать, оберполицмейстер и нырял в пруд. Гувернеру сказали, что ввиду болезни Матюша уроки временно отменяются. Присутствие доктора убедило всех, что это правда. — Ну хорошо. Допустим, мы выиграли время до вечера, — сказал министр юстиции, — а дальше что? — Я главный министр, и голова у меня на плечах не для украшения. Прибыл министр торговли. — Господин министр, помните ту куку, которую король Матьюш велел сделать для этой девчонки? — Еще бы! Министр финансов до сих пор мне этого простить не может. Транжиром меня обозвал. — Так вот, немедленно поезжайте к фабриканту детских игрушек. К завтрашнему утру, если ему жизнь дорога, Должна быть готова кукла, как две капли воды, похожие на короля. Не забудьте захватить с собой фотографию, матюша. Оберполицмейстер для отвода глаз вытащил из пруда с десяток раков. Их тотчас со всевозможными церемониями отослали на кухню. А доктора заставили под диктовку написать такой рецепт. Рецепт. Раковый суп. Экс. Десять раков. Дозис уна. Одна доза. Принимать через два часа по столовой ложке. Когда поставщику двора его королевского величества доложили, что его ждет в кабинете министра торговли, он просиял от удовольствия. Наверное, опять взбрело что-нибудь в голову королю. А заказ ему нужен был до зарезу, потому что отцы и дядюшки ушли на войну, и подарков детям никто не покупал. Господин фабрикант, заказ срочный. «Кукла должна быть готова к завтрашнему дню». «Вы ставите меня в очень затруднительное положение. Почти все рабочие мобилизованы. На фабрике остались только женщины да больные. Кроме того, я завален работой. Отцы, отправляясь на войну, покупают своим детям игрушки, чтобы они не плакали, не скучали и хорошо себя вели». Фабрикант врал почем зря. В армии его рабочих не брали, они были худые, как скелеты ведь он платил им очень мало. Про заказы он тоже выдумал, просто набивал себе цену. А когда узнал, что кукла должна быть похожа на короля, у него даже глаза заблестели. «Понимаете ли, — запинаясь, — объяснил министр, — в нынешнее военное время королю часто нужно показываться на людях, разъезжать в карете по городу, чтобы никто не подумал, будто он боится и сидит в заперти во дворце». Вот мы и решили, зачем мучить ребенка и возить его беспрерывно по городу? Может пойти дождик, он простудится или еще какая-нибудь беда приключится. А сейчас, вы сами понимаете, надо особенно беречь короля. Но хитрого фабриканта было нелегко провести. Он сразу смекнул, что здесь кроется какая-то тайна. «Значит, к завтрашнему дню?» «К девяти утра». Фабрикант взял карандаш и сделал вид, будто подсчитывает, во сколько обойдется ему кукла-король. «Из любого фарфора ее не сделаешь. Нужен самый высший сорт. Неизвестно, найдется ли столько на фабрике. Да, это будет стоить очень дорого. И рабочим придется заплатить побольше, чтобы держали язык за зубами. А тут, как назло, испортилась машина. Надо за ремонт заплатить. Ну и другие заказы придется отложить». Он считал долго-долго. «Господин министр, если бы не война? Как патриот, я понимаю, что у государства сейчас огромные расходы на армию и пушки. Так вот, если бы не война, я запросил бы вдвое больше. Но, принимая во внимание интересы государства, так и быть, сделаю подешевле с убытком для себя, однако эта цена окончательная, и я ни копейки не уступлю». И он назвал такую сумму, что не страхнул. «Ведь это грабеж!» «Господин министр, вы оскорбляете в моем лице национальную промышленность!» Министр не решился на свой страх и риск истратить столько денег и позвонил канцлеру. Боясь, как бы их разговор не подслушали, он вместо «кукла» сказал «пушка». «Господин канцлер, пушка обойдется очень дорого!» Канцлер сразу понял, о чем идет речь. «Не торгуйтесь», — сказал он. «Только велите ему, чтобы, когда потянешь за веревочку, она отдавала честь». «Что за диковина? Пушка, отдающая честь?» — удивилась телефонистка. «Тогда я отказываюсь делать куку», — заортачился фабрикант. «Это не мое дело. Обращайтесь к королевскому механику или часовщику. Я честный фабрикант, а не шарлатан». Открывать и закрывать глаза, пожалуйста, это можно, но отдавать честь кукла не будет. Это мое последнее слово, и ни копейки меньше не возьму. Весь взмокший, усталый и голодный, приехал министр торговли домой. Взмокший, усталый, голодный, возвратился и обер полицмейстер. В результате тщательного расследования установлены обстоятельства похищения короля. События развивались следующим образом на голову спящему королю накинули мешок, вытащили через окно в парк и отнесли в малинник. Там Его Величество потерял сознание. Чтобы привести его в чувство, ему дали малины и вишен. На земле найдено шесть вишневых косточек. Когда его милость короля Матьюша перетаскивали через ограду, он оказал сопротивление. На коре дерева обнаружены следы голубой королевской крови. Чтобы обмануть погоню, Его посадили верхом на корову. Следы коровьих копыт ведут к лесу, там же найден мешок. На опушке следы обрываются. Ясно, что короля где-то спрятали, а где — неизвестно. Расследование прекращено за недостатком времени. Допросить население не было возможности, так как приказано хранить тайну. Надо установить слежку за гувернером. Он ведет себя подозрительно, спрашивает — Можно ли навестить матюша? Прилагаю вещественное доказательство. Вишневые косточки и мешок. Канцлер бережно положил мешок и косточки в сундук, запер сундук на огромный висячий замок, запечатал красным сургучом, а сверху написал по латыни. Корпус деликти. Так уж повелось на свете. Если кто-нибудь чего-нибудь не знает или не хочет, чтобы узнали другие, он пишет по латыни. На другой день военный министр явился во дворец с прощальным визитом. А кукла-король сидит на троне и ни гу-гу, только честь отдает. Объявления на всех перекрестках гласили. Население столицы может спокойно трудиться. Его величество король-матюш будет ежедневно совершать прогулку по городу в открытом автомобиле.